457. Гуру. На каждое чихание не здравствуешься. Если приемлемости нет, надо замокнуть. Но худой мир лучше доброй ссоры. Не следует давать новых поводов уцепиться за что-то, чтобы кольнуть. Не вступать же в пререкание. Так запишем еще в книгу «Опыта жизни». Друзья познаются во времени. Много ли верных осталось у нас? А сколько их было, ходящих вокруг и получающих много. Оторвавшийся от непосредственного звена пресекает свой путь, пока кто-то и где-то и когда-то вновь на себя его тягость не примет. Мы уклоняемся от цепь связи порвавших».